Глава 8. До места засады, среди крутых скал и нагромождения камней, мы добрались через полтора дня быстрого темпа, измучив себя и животных. Все же по такой жаре быстро лучше так не двигаться, но у нас не было выбора. Я до этого такую жару никогда и не переносил, да и Сакис, похоже, тоже. Соленый пот покрывал тело неприятной пленкой, а на губах и во рту Постоянно ощущался песок. Фу, мерзость! И какого хрена при таком солнце мусульмане не носят шляпы с большими полями, типа Самбрера или бриль, насколько бы мне было легче? Измученных животных Насер и раян который был ответственный за охрану пленников, отвели немного вперед и оставили в тени скал с чахлой растительностью. До ручья мы сможем добраться только завтра» а воды у нас почти и не осталось. Основная часть, что везли на верблюдах, шла лошадям. Вчера вечером перед сном я наконец-то рассмотрел свой трофейный пистолет с магазином на 7 патронов и одним в стволе. Конструкция не впечатлила. Сырая и явно ненадежная. У него было две конструктивные особенности. Первая – это оригинальный и довольно надежный механизм удержания магазина с патронами. Правда, перезаряжать его надо двумя руками. Но с учетом того, что в СССР перед войной и во время ее в ТТ так и не смогли наладить производство надежного удержания магазина в пистолете, он выпадал в самое неподходящее время. То лучше уж такой. Второе – это в основании рукоятки имелась прорезь, куда вставлялась пластина с кобуры приклада. Небольшая и не очень удачная пародия на знаменитый Маузер К 96. Скорее всего, из-за этого английский офицер его и взял в качестве трофея. Зная любовь коммунистов к Маузеру, то делаем интересный вывод: если они даже пистолет ТТ заказали под маузеровский патрон 7,62 на 25, то предложим кому-берет ту за денежку маленькую коммунистам. Я думаю, купят. Просто так ведь я никому ничего дарить не собираюсь. Еще чего не хватало. Сейчас мы в четырех расположились среди камней, выбрав позицию. Ждем. Заодно и отдохнем, и убедимся, что за нами никто не увязался. Хаджар со своей винтовкой Спенсера расположился чуть сзади. Будет прикрывать наш отход, если что. Все же у него восемь выстрелов». Сначала я хотел поставить и стрелять из викерса, но потом передумал. Подавать в него льняные ленты с остальными вставками, на это надо еще кого-то отрывать. Быстро с ним позицию тоже не поменяешь. Бросить жалко, да и арабы не согласятся. Как-никак, а бросить 200 полновесных английских фунтов, это очень для них много. Как и для меня тоже. Так что я взялся за пулемет или ЮИС, Тем более мы захватили три диска, два на 47 патронов, а один на 97. Стало и понятно нахождение большого количества пулеметов в форте Нимрод. Это расположение в нем солдат экспериментальных механизированных сил и испытания экспериментальной техники. Хоть это было и неофициальное испытание, но начальство решило подстраховаться. Никто же меня в расчет не принимал, а арабы до такого додуматься явно бы не смогли. «Опа! Я в бинокль наблюдаю трех всадников и еще одну груженую чем-то лошадь на поводу, быстро несущихся в нашу сторону и оглядывающихся назад. Да и некуда тут больше свернуть, между отвесных скал с довольно прямой дорогой, шириной в узком месте 4 метра. Это единственная тут небольшая нормальная дорога для проезда верхом и небольших телег». Поэтому мы и выбрали это место для засады, а не абы как. Есть и другие дороги, но в обход, но там надо вести лошадей на поводу и очень медленно и осторожно идти самому. Всадники и их лошади, замученные еще больше наших, явно держатся из последних сил. Буквально в ста метрах за ними показались преследователи, улюлюкая на всю округу. Погоня явно их захватила, и они потеряли всякую осторожность. Сначала человек шесть-семь в авангарде, и за ним отряд в человек пятнадцать с заводными лошадьми. Многовато, и зло выругался я. Потом показываю Пейману знаками, что первых и вторых всадников надо пропустить, и только потом делать обвал подготовленных камней. Он чуть выше нас и немного впереди. Шахину на него и себя, и второй отряд, изобразив стрельбу. Хаджару, чтобы встретил первых, и показал всем, что я первый начну стрелять. Вот в себе-то я как раз и не очень был уверен. Во-первых, я никогда не стрелял из пулемета Льюиса, а во-вторых, не пристреленное оружие. Вот я и решил подпустить поближе. Что арабы стреляют очень хорошо, это-то я и не сомневался». «Мимо меня проскочили трое первых и поравнялись вторые. Все-таки их семеро», — на автомате отметил я и открыл стрельбу короткими очередями практически в упор. Рядом зазвучали выстрелы Шахина с Манлихера. Что для первого, что для второго и третьего отряда, это оказалось полной неожиданностью. Третий отряд — Резко затормозил движение, и в это время Пейман обрушил камни, разделяющие два первых отряда от третьего. Затем подхватил винтовку и большими скачками, как горная коза, помчался к нам. «Мои пули убивают не только всадников, но и лошадей». Несколько секунд, и авангард преследователей перестает существовать. Остались только две лошади без седаков, и то это заслуга Шахина. Первые, чуть проскакав вперед, остановили лошадей, боясь что-либо делать дальше. Понимали, что шансов у них против пулемета нет никаких, и убежать они тоже не успеют. Пыль, поднятая обвалом, не дает толком рассмотреть, что происходит у третьего. Но это не продлится долго. Растерянность скоро пройдет, и получить пулю с той стороны можно запросто. «Шахин, быстро грузим трофей и ходу!» Командую ему, а сам меняю диск на пулемете. Эх, тренироваться мне и тренироваться в стрельбе из пулемета, отмечаю для себя. Лошадей особенно жалко, они-то уж точно в людских войнах ни при чем. Хаджар позвал спасенных нами арабов, приказал слезть с лошадей и взять их под усы и идти за ним. Шахин с Пейманом Моментом поймали двух оставшихся лошадей и стали нагружать их мертвецами по трое на лошадь. Я думал, что они их будут быстро обшаривать, а нет. Вот чувствуется опыт скоростных боёв и быстрый сбор трофеев и отступления. Конечно, такой груз лошади долго не выдержит, но на полчаса их хватит. Да и эти арабы легкие, на вид килограмм под 60 веса. Остался один самый бедно одетый мертвец, И тот без оружия, и убитые лошади. Прошло каких-то пара минут, как луры повесили свои и все трофейные ружья арабов себе на спину. Подхватив груженных лошадей, Шахин с Пейманом повели их в наш лагерь, оставив меня одного. Удивительно, но ни одного выстрела в нашу сторону не последовало. Я списал это только на растерянность третьего отряда, если это, конечно, те, на которых мы думаем. Меняю место на запасную позицию и чуть выше по склону среди больших камней. Тут и отползти назад, если что можно безопаснее, да и тень есть. Пытаюсь продолжать наблюдать за действиями третьего отряда в бинокль. Ох, как же хорошо, что он мне достался. Нам надо продержаться несколько часов до темноты, а потом пойдем в отрыв. Пока преследователи завтра расчистят завал и проведут лошадей, Я думаю, что большую часть времени они на это и затратят. Плюс еще будут ночью атаковать пустой затор, чтобы нас сбить. Через полчаса пыль от завала улеглась, и стало видно действие третьего отряда. Они отвели лошадей за поворот скалы, спрятав от нас. Заметил несколько наблюдателей, которые пытаются оценить обстановку. Явно пытаются использовать обычную тактику в таких случаях, Залезть повыше, чтобы обстреливать нижних. Обычная сейчас тактика ведения боевых действий в горной местности, ну пусть стараются. Еще через полчаса ко мне подобрались шахин с Пейманом. Ну и кого мы спасли, задаю очень меня интересующий вопрос: Да, тут один богатей решил на лане и поохотиться. Расположились на ночевку около ручья, вот их англичане и застали. «Разбираться не стали, а тупо перестреляли, приняв за нас», — сказал Шахин. «А не проще их было по-тихому в плен взять?» «Удивляюсь. Вот бывают же совпадения». Попытались, но охранник их заметил и подал сигнал выстрелом. Вырваться сумели только эти трое слуг. «Опасности от них нам нет?» «Да какой там! Перепуганы, как зайцы!» — ухмыльнулся Пейман. Они так устали, что с ними и ребенок сейчас справится. Да и Хаджар с Рояном присмотрит. Степенно Шахин. Ладно, потом с ними разберемся. Что делать будем? Не мешает и посоветоваться. Все же не такой я и знаток действительности, тем более тут и сейчас. Охотиться. Плотоядно улыбнулся Пейман. Не понял? Удивляюсь, что за хрень он сейчас выдал. «У нас свои счеты с англичанами. Вот мы сейчас с ними и посчитаемся за все». И приподнял винтовку Лебеля, на которую я и не обратил внимания. «Почему с нее?» «Это очень точное и мощное оружие, хоть неудобное и очень медленно заряжается», объяснил мне Шахин. «Мы тут твою трубу захватили. Хорошая штука. Продашь?» спросил Пейман. «А вот с трупами лошадей и еще одного что делать будем?» «Жара же! Через 3-4 часа тут от мух покоя не будет, интересуюсь. Подзорную трубу мне жалко, да и не моя она. В нее, кстати, лучше видно, чем в трофейный бинокль, но она менее удобна. Не дай бог, еще до снайперской винтовки додумаются». «Да, седла жалко, пригодились бы, но туда мы не полезем. Нас там точно сверху перестреляют, пока снимать будем», — сказал Пейман. «Ну надо же!» Обычно довольно жадные до трофея Фулуры проявили редкое благоразумие. «Развлекайтесь! Только осторожно! Если что, то я вас с пулемета прикрою. Вечером уходим». Улыбаюсь. «А что, я ничего?» «Мне даже очень любопытно, что у них получится». «Понаблюдаем за чужим опытом в реальных условиях». «Ну, подстрелит они кого или их, меня не особо волнует». Сами захотели, это их война. Свое я теперь уже точно возьму, по-любому». Но луры оказались куда как хитрее и опытнее. Перебрались чуть назад и стали подниматься вверх. За четыре часа их лазанья по скалам прозвучало по три выстрела с каждой из сторон, не приведших, однако, к каким бы то ни было результатам. И те, и другие были очень осторожны и профессиональны в таком деле. Тихо к вечеру мы отходим к своему лагерю и уходим в отрыв, погоняя чуть отдохнувших животных. Идем к другому ручью, до которого добрались на следующий вечер. Переход дался тяжело, поэтому быстро ополоснулись, поели и легли отдыхать, оставив охрану на самых молодых. Покормили немного и англичан, по одному развязав и дали немного размять суставы. Второй пленник впал в какую-то заторможенность, Или хорошо симулировал. Разбираться с ним сейчас не стали, будет для этого еще время. Я тупо боялся из-за своей усталости при допросе пропустить что-либо важное. Завтра пойдет почти равнинная местность на два дня пути. Потом еще день, и мы дома. Еще вечером мне подарили арабский кривой кинжал с ножными, разукрашенными медью. Довольно дорогой и из хорошей стали, а то у меня не было никакого. На что луры морщились. Ну а тут, как и признание моего авторитета. Сейчас нас на три стрелка больше, причем это профессиональные охотники и стрелять умеют. Посовещались за ужином и решили устроить еще одну засаду, но уже на открытой местности. Вот то, что англичане успокоятся, я не верил. И ожидал продолжения погони. К обеду нашли то, что нам нужно. Длинную канаву, поросшую редким кустарником. Правда, чуть в стороне от нашего пути, но зато длиной около километра. Надеюсь, что все равно преследователи пойдут по нашим следам. В одном месте смогли спрятать животных, заставив их лечь и немного замаскировать. Тут же вспомнила о маскировочных сетях, которые нам бы сейчас очень пригодились. Залегли, замаскировавшись, ждем. Немного кучно. «Хорошего места для стрельбы тут немного. Англичан и служащих им арабов не так и много, так что я надеюсь, мы справимся быстро и без потерь. Видно хорошо и далеко. Главное, не выдать себя неловким движением». «Все-таки я оказался прав, с одной стороны, что погоня продолжится, и не прав по времени. Прошло каких-то пару часов, и показались наши преследователи». «Блин». «Железные они, что ли? Как они так быстро преодолели завал?» — тихо выругался я. Англичане стали быстро приближаться, и их стало больше, чем в третьем отряде. В разных сторонах от основного отряда находились три пары, внимательно осматривая окрестности в бинокле. Наш урок им явно пошел в прок и еще как. «Уже ничего не изменишь, будет сложно», «Как бы они нас еще и раньше так не обнаружили», – забеспокоился я. Но тут послышалось стрекотание за спиной. Оглядываюсь, со стороны Триполи летят знакомые мне самолеты. «Не двигаться, замереть», – передаю команду, хотя и так все не двигаются. А вот тут уже не выдержали англичане и развернули коней обратно. Самолеты стали снижаться и полетели вдогонку за мчащимися всадниками. Кто-то из арабов не выдержал и на скаку стал стрелять в самолет. Понятно, что промазал, зато показал себя вооруженным противником. Самолеты пролетели над ними на достаточной высоте и рассмотрели впереди скалы и пошли на второй заход на англичан со значительным снижением высоты.